Цена после титров. Я стоял возле окна и допивал вторую бутылку вермута. В тот момент хотелось забыться, уйти в себя и не возвращаться. Подмывало даже шагнуть вперед и рухнуть на асфальт. Интересно, если я разобью голову, воскресну или уже с концами? Однако подобные мысли я отгонял прочь. Это всего лишь временная слабость, и поступить настолько позорно я никогда не смогу. Холодный вечерний ветер бил в лицо. В городе постепенно загорались огни в домах. Фонари освещали ленты серых улиц, убегающих вдаль, и теряющихся среди бескусных каменных коробок, в которых жили люди. Я смотрел на все это и не мог поверить. Ни единой логической мысли, лишь безмерная пустота. Почему? Как она это сделала? Зачем? На столе лежал раскрытый желтый конверт. Рядом с ним ворох документов, где начались различные исследования. Яд, волосы, причины и следствия. Все это не давало ответов и лишь больше путало. Ведь в последнем документе было имя и фотографии убийцы Джулии. Маргарита Голдвайт. Моя бывшая начальница. Именно она отравила мою любовницу и ее подругу Транса.